Глава вторая. Ощущение, что череп раскололи надвое, и оставили содержимое проветриваться, совмещалось с пульсирующей болью в плечи. Разве человек не должен чувствовать только одну из травм, самую сильную? Килин приоткрыл глаза и попробовал пошевелиться. Стон сорвался с его губ. На ругательство сил не хватило. Волна боли, прокатившаяся по телу в ответ на его слабое движение, лишила дара речи и вызвала в глазах. Слезы проступили, а сердце стало заходиться, не справляясь. Они его били все время, пока он без сознания был, что ли? Почему так плохо? Это же обычные тоннери вроде. Ладно б после монстров так было. «Как ты?» Тихий участливый голос эльфа. келен осторожно осмотрелся, стараясь больше не шевелить головой. Оказалось, он лежал на тюке в тюремной камере. «Как будто умер», выдавил из себя следопыт. «Что конкретно болит?» — спросил Натаниэль, сочувствующий смотря. «Лекаря к тебе не пустили, да и мне не разрешают зайти к тебе и осмотреть». «Голова, плечо, немного ноги», — прошептал келен но выдыхая. Эльф поднялся, собираясь уйти, и следопыт умоляющий произнес. «Наэль. Он отправил Туён в лабиринты. Одну с мерзавцами. Погибнет там. Помоги, прошу». «Скажи, Джихо, он дружит с ританом Может, тот сможет как-то повлиять на Самсона. Все, что попросишь, сделаю, только помоги. Я должен быть с ней, защитить». «Я принесу лекарство», – потрясенно прошептал Натаниэль, не в состоянии сразу же принять услышанное. «Потом», – взмолился келен – «сначала Туйон». Эльф поспешил уйти. Вернулся довольно скоро, сразу ответил, предвосхищая вопрос. Джихо у иритана Там еще Миари подключилась. Истерику уже закатила поэтому без положительного результата ему не вернуться. Натаниэль протянул через решетки пузырьки с лекарствами и слабо улыбнулся. Благословенная в этот момент всеми богами зелья притупила боль и немного вернула ясность мысли. Келлен смог сесть. «Что произошло?» – шепотом спросил Наэль. «Без понятия. Я пришел в лабораторию, чтобы…» Келлен горько выдохнул. Недавний страх показался такой глупостью. Если выбирать между тем, что Туен уйдет к другому, и ее безопасностью, он с радостью отпустил бы ее к парнишке, лишь бы она была невредима. «Неважно», — говорить больше не хотелось. Натаниэль не ушел, остался сидеть по ту сторону решетки. Келлен был благодарен, хоть словами выразить не мог. Чувство, что он не один в этом проклятом месте, согревало и давало надежду, что все будет хорошо. Джихо показался в тюремном крыле спустя несколько часов. Застав у камеры следопыта друга, сердито нахмурился, но от комментариев воздержался. Херетан пришел с ним. «Я поговорил с Самсоном, но тот решение не изменил», произнес без эмоций заместитель Тайри, подходя к камере. «Сказал, что девушка или вернется с монстром, или погибнет. Что касается твоей участи, то помимо нападения на Самсона тебе вменили оскорбление повелителя». Все, чего удалось добиться, это смягчение приговора. Тебя не казнят, но ты отсюда не выйдешь. Если я отсюда не выйду, то к чему меня содержать? Зачем тратить ресурсы Империи?» Холодно произнес Келлен, поднимаясь. «Отправьте меня в черные лабиринты без возможности вернуться. Своеобразная казнь. Выгодно обеим сторонам. Я смогу защитить Туйон, но навсегда останусь в туннелях. Натаниэль испуганно ахнул, в ужасе смотря на Дайна, качая головой. джиху опустил взгляд в пол, разделяя чувство следопыта, понимая, что решил бы так же, если бы он был на его месте, а в лабиринты отправили самого дорогого человека. Эритан несколько минут раздумывал, прежде чем ответить. «Сейчас с тобой движут эмоции, ведь там твоя девушка», спокойно сказал Эритан. «Мы вернемся к этому вопросу через пару дней». «Нужно сейчас!» — воскликнул Келлен, бросаясь к решетке. Мысль о том, что в этот момент он ничем особо не отличался от монстров Самсона, которые рвутся на свободу, царапая прутья, вызвала нервную ухмылку. «Через несколько дней ее уже не станет!» «Ты не знаешь наверняка!» — жестко отрезал Ритан. «Тойон Тонери и не так беззащитна, как ты думаешь. а В этом я солидарен с Самсоном. Твое неверие в возможности Тонери-повелителя оскорбительно». «Еще одно такое высказывание, и рассматривать твое предложение не стану». Он резко развернулся и ушел. Келлин гневно смотрел ему вслед, крепко сжимая в пальцах решетки. Признание в том, что именно он думал об империи Азуриан, об их повелителе, Тоннери, армии в целом, об алхимике, его опытах и всем этом вместе взятом, жгли изнутри. «Дайен», — начал эльф, но сразу же умолк, понимая, что нет нужных слов для утешения. Джихо тронул друга за локоть, уводя за собой. Натаниэль на прощание обернулся, пообещав прийти позже. Оставшись в одиночестве, других заключенных в этом крыле не было. Келлен позволил себе покричать. До хрипа, до потери голоса, до злых слез беспомощности. А когда силы оставили его, он упал на тек, служивший постелью, и беззвучно произнес клятву, обещая выжить, добраться до правителя королевства Иллинуя и рассказать обо всем, что здесь происходит. И плевать, что это станет началом новой войны. Если Туйон не будет, то пусть хоть весь мир сгорит в огне хаоса. Дни сменяли ночи. В голове Келлина постепенно вырисовывался план. Добраться до ворот в черных лабиринтов было вполне реально, лишь бы поскорее представилась возможность совершить побег. А такая возможность представится, не сомневался. Как привести в действие механизм отпирающий ворота тоже знал, Правда, времени может не хватить до поднятия тревоги, но если все провернуть ночью…» Просил богов только об одном. «Чуть-чуть удачи для Туён, ведь прошло уже пять дней». Он заставлял себя верить в силы девушки, как верили Самсон и Иритан, но… Перед глазами стояла ее хрупкая юная фигура и красивые наивные глаза. Вспоминал, что ее ждет в лабиринтах и кто пошел вместе с ней. Дверь отворилась, запуская в пустующее крыло человека. Царивший полумрак не сразу дал разглядеть пришедшего. Но не эльф точно, хотя только он навещал его по несколько раз на день. «Подождите меня снаружи!» – донесся голос помощника-алхимика. Кванчи проследил, чтобы сопровождающие его люди остались за дверью и подошел к камере следопыта. «Слушай внимательно, Дайин!» – тихо заговорил мужчина. «И в этот раз ничего не испорти, ведь второго шанса не будет. Монстры-бестуён впали в уныние отказываются есть. Дело уже идет к их гибели». «А такое возможно?» — с сомнением произнес следопыт, подходя ближе. «Конечно, возможно!» — презрительно фыркнул кван а при виде того, как вытаращил глаза на него заключенный, раздраженно сказал. «Дайн, не будь идиотом. Вроде ж разумным человеком слыл раньше. Но какое уныние!» «Немного нужного зелья вместо того, что кололи раньше, и монстры совсем не хотят кушать, скучают». «И Самсон купился на твою версию?» – прошептал келин После того, как Туйон держалась за ручку с монстром, и тот эту руку не оттяпал, Самсон готов поверить во все, что угодно, главное – грамотно подать. «Туйон что делала?» – изумленно воскликнул следопыт. ш Шикнул на него Кванчи, а потом глумливо похихикал. «Видать, не все наша маленькая красавица тебе рассказывает». А потом он стал серьезным. Самсон озадачен происходящим с подопытными и собирается вернуть Туён. Но решение менять не в его правилах. И надо же как-то так выкрутить, чтобы не пострадала собственная гордость. Поэтому сейчас он будет с тобой говорить. Изгаляться на разный лад. Надо же как-то убаюкать ущемленное самолюбие. Но ты терпи. Во всем кайся. Скажет взад повелителя поцеловать. Целуй. Попросит луну с черных лабиринтов принести. Пообещай. Монстров шесть штук, да запросто. В общем, смирение и благоговение. И если ты будешь паинькой, то через два часа ты отправишься в лабиринты. Ведь Сапсон уже заранее отдал распоряжение, тебе вещи в дорогу собрали. А доброволец, который пойдет с тобой, уже ждет, поэтому... Он вдруг выдохнул, заканчивая свою торопливую эмоциональную речь. «Поэтому очень тебя прошу, не упусти шанс спасти Туйон, иначе выйдет, что я своей жизнью рисковал напрасно. Сам знаешь, что со мной сделает алхимик, если узнает о подмене зелий. Да что там со мной, со всеми нами». вернулся к двери, пригласил Тоннери, чтобы те под охраной сопроводили заключенного к алхимику. Больше на Келлена не смотрел. Удивительно, но к алхимику Келлина пропустили только одного. Охрана и помощник остались за дверью. Самсон привычно сидел за столом. Перед ним стояла довольно большая стеклянная колба. «Я думаю, у меня же с тобой в этот раз не будет проблем». Лениво протянул алхимик, постукивая пальцами по сосуду. Келлин кивнул. О содержимом колбы догадывался. «Там наверняка будет что-то, что растворит его кожу и все, что под ней до самой кости». Видел подобное у одного старого знакомого, которого имел несчастье знать. Чтобы не стоять у порога, следопыт немного приблизился, но Самсон брезгливо поморщился и махнул рукой, останавливая. «От тебя несет. Не подходи ближе. Еще аппетит испортишь перед едой», раздраженно произнес алхимика, а потом резко сменил выражение лица снова на скучающий и изучающий. «Ко мне приходил сам Иритан. Просил за тебя» хорошо, наверное, иметь таких влиятельных друзей». Самсон ждал ответа, а Келлен не совсем понимал, какой вариант ответа будет верным. «Проклятые игры». «Иритан — достойный человек и руководитель», — наконец-то вымолвил следопыт после небольшой паузы. «А я, значит, недостойный». келен мысленно ругнулся. Все-таки его ответ был неверным. Ваши таланты простираются гораздо шире возможностей Иритана. Вы – сердце и мозг крепости Андерин. Келлен говорил, и диву давался сам себе. Он и не думал, что слова-то такие знает. Сарказм лез наружу, но следопыт всячески старался придать голосу ровности и убежденности. Эти слова явно пришлись по душе алхимику. Он милостиво кивнул. «Вижу, дни в заточении пошли тебе на пользу». Самсон убрал руки с колбы, откинулся на спинку стула и соединил подушечки пальцев, формируя треугольник. Как человек опытный, как думаешь, справляется ли то он в лабиринтах? Сердце отозвалось тревогой. Келину захотелось схватить лысый череп алхимика и бить его о стол до тех пор, пока черты лица перестанут быть различимыми. Естественно, справляется, спокойно ответил следопыт. Она же танерия империи, У нее годы обучения в самом элитном подразделении и небольшой, но все же боевой опыт на службе повелителю. Когда Самсон улыбнулся, Келлен понял, что проверку прошел. «Верно, говоришь. Я знал, что в тебе тогда говорили лишь эмоции, и сейчас, когда ты спокоен, можешь размышлять здраво. Любовь делает нас глупцами. Хорошо, что боги меня лишили этой глупости. И все же...» ты проявил преступное неуважение ко мне, а я все еще не слышал извинений. Прошу простить меня. Это было непозволительное поведение. Келлен опустил голову, пряча презрение в глазах, и придал голосу виноватой интонации. «Я не уверен в твоей искренности», — капризно произнес мужчина. Когда Келлен взглянул на него, тот указал взглядом на пол, красноречиво намекая. В глазах алхимика предвкушение Он аж подался вперёд. Конечно, Самсон знал, что следопыт говорил только то, что он хотел услышать, поэтому собирался как можно сильнее унизить. Жаждал увидеть негодование, а может и надеялся на новый срыв, но… Уголок рта Келлина в насмешке дрогнул. Следопыт тут же испуганно подобрался, набрасывая на лицо непроницаемую маску. Не хватало ещё, чтобы алхимик увидел его издёвку, которая рвалась наружу. Келлин опустился на колени и покорно склонил голову. «Прошу простить меня. Это было непозволительное поведение», — повторил он. «Подожди», — воскликнул Самсон. «Это должны все участники той потасовки видеть». Алхимик позвал охрану и своего помощника. Они столпились у двери, настоящего на коленях следопыта старались не смотреть, испытывая неловкость. «Повтори», — приказал Самсон. Голос звенел от восторга. Келлен не видел его выражения лица, но в красках представлял. От этого презрительная ухмылка снова стала проситься на лицо. Мнит себя великим ученым, важной фигурой, властителем судеб, а на деле глупец, играющий со зверями. Хотел унизить при всех? Растоптать гордость? Сломать? Смешно. Что стоит вот так постоять, если на кону жизнь дорогого человека? Если нужно, то он в таком виде перед всей крепостью может предстать. Издевки? Боги свидетели, с какими он, Келлин, в своей жизни мерзавцами не имел дела. Самсон самый невинный из них. Интересно, если ему это в лицо сказать, он расстроится? «Прошу простить меня. Это было непозволительное поведение», — опять сказал он. Голос все-таки дрогнул, пытаясь удержать иронию. Сначала Келлин испугался, а когда понял, что Самсон принял его интонации за волнение то облегченно выдохнул. Представление было закончено. Самсон махнул охране, чтобы уходили, а кванчи чи приказал остаться. «Империя не может разбрасываться своими подданными», пафосно начал Самсон. «Тем более такими юными, как Тоннери Ли. Поэтому я принял решение позволить тебе отправиться в черные лабиринты и проследить, чтобы девушка благополучно вернулась. Естественно, добыча монстра обязательно. кванчи распорядись подготовить все необходимое». Келлин поднялся и кивнул. «Это никак не отменяет твоего наказания», – добавил Самсон. «По возвращении ты снова будешь взят под стражу и содержаться как обычный заключенный. Вопрос о твоей казни еще актуален. Никто не смеет неуважительно отзываться о повелителе». Келин снова кивнул, мысленно посылая их повелителя в пекло Арарага. «Через два часа уходишь в лабиринты» сказал напоследок алхимик и махнул, приказывая убираться с глаз. Следопыт стремительно покинул кабинет. Кванчи последовал за ним. «Молодец!» – похвалил тихонечко помощник, на что Келлен наконец-то разрешил себе презрительно фыркнуть. Кванчи неодобрительно глянул и сказал. «Как и говорил, в дорогу все собрано. И всё же раньше уйти нельзя, сам понимаешь. Поэтому сходи, помойся, что ли? От тебя несет, как от выгребной ямы». «Да поешь! Силы пригодятся! Увидимся у ворот!» Келлин сначала хотел сказать спасибо, но передумал. Интуиция, а может и вина, застывшая в глазах помощника, подсказывала, что причиной ссылки Туйон послужил как раз этот человек, и теперь он всячески хотел это исправить. На развилке их пути разошлись, чему следопыт был несказанно рад. «Надо много чего успеть и...» «Да, советы помощника были не такими уж и плохими».